Глава десятая. Похвала бегу времени. «Что же я такое сказал?» — думал Ахмед, направляясь в сторону мечети. Пытаясь пробудить в себе стыд, пробормотал. Семейная жизнь. Но стыдно почему-то не стало. В конце концов, что такого? Ну, сказал, глупость. С кем не бывает. Илькнур поймет. Прошел несколько шагов. Поймет ли? Вспомнился сегодняшний разговор. Жизнь, искусство. Как быть? Да, что-то я сегодня чересчур разнервничался. Что интересно, она думает о том, что я ей наговорил? Еще несколько шагов. Она меня понимает и думает, что я прав. Да ведь и то, о чем я ей говорил, касается не только меня одного. Мимо шумом проехала спортивная машина. Нет. Она вовсе так не думает. Сама ведь сказала, что думает на самом деле, что я эгоист. Он уже дошел до мечети, и она права. Я слишком много думаю о своих проблемах. А что это за проблемы такие? Захотелось посмеяться над собой, и он усмехнулся. вслух. Мои картины непонятны. Никто, посмотрев на них, не кидается устраивать революцию. И это меня печалит. Что еще? Но быть насмешливым не получалось. Думать о проблемах со всей серьезностью не получалось тоже. И вот так все время. И не то, и не все. То туда, то сюда. С одной стороны жизнь, с другой искусство. Нет, с одной стороны революция, а с другой... Попытки такой классификации ему не понравились, и вскоре он понял, почему. Они могли только нагнать на него тоску. «И все же, что я на самом деле думаю?» «Какое суждение я вынесу о самом себе?» — размышлял Ахмед, проходя мимо полицейского участка. «Боюсь, что суждение это будет плохим, и поэтому, тону в пустословии, заговариваю сам себя» и до того заговорил, что никакого суждения вынести уже не могу. Через несколько шагов Ахмед решил, что и эти мысли — ничто иное, как упражнение в пустословии. Кто и такое знают другие. Хасан, например. Хороший паренек. Да, есть в нем что-то детское. Как наивно верит он в свой журнал. Хотя, может быть, что-нибудь из этой затеи и выйдет. Он тоже пытался поверить, что движение, которое возникнет вокруг журнала, будет крепнуть и шириться, и в конце концов превратиться в партию. Разволновавшись, подумал о том, что частью этого движения будет и он сам. Потом вдруг пробормотал себе под нос. «Переворот будет! Переворот! Все изменится!» По влажному тротуару, опасливо поглядывая на Ахмета, шла собака. «Да ничего не случится!» «Что думает обо мне Хасан?» Ахмед решил, что в Хасане все-таки очень много детского. Вспомнил, как он пожимал руку Мелек, его шинель и армейские ботинки. И усмехнулся. Человек в витрине все еще наряжал сосенку. «Скоро Новый год. Мне шанташи придет Санта-Клаус и будет продавать лотерейные билеты». Он уже видел, как Санта-Клаус, сопровождаемый насмешками школьников, продает лотерейные билеты вполне взрослым, солидным людям. Новый год. Вот еще один год прошел. А мои мысли все еще напоминают пошлые газетные заголовки. 1970-й. Рисунки в газетах. Седобородый старик уходит, все радостно встречают У Хлощокова мальчугана, на поясе у которого написано 1971 воскресное В воскресном приложении карикатура. Как бы приходящий не заставил пожалеть об уходящем. Боится будущего. Мелкая буржуазия. Пусть бежит время. 1970-й. Июньский марш рабочих на Стамбул. Девальвация. Мои картины. И переворот. Семьдесят, вычесть сорок. Мне тридцать лет. До сих пор считаю себя центром мира. И топорищем для топора не стал. Когда Ахмед служил в армии, пожилой полковник однажды спросил у него, чем он занимается. И узнав, что живописью, сказал, что ему нужно жениться, пустить корни и стать топорищем для топора то есть заняться настоящим делом. А сейчас эти военные... На углу Ахмед приостановился и направился не к дому, а к газетчику, разложившему на столике и прямо на асфальте детские комиксы, журналы для взрослых, семейные приложения и завтрашние газеты. Нагнувшись, стал читать заголовки. «Вчера командующие вновь провели встречу. Меморандум предусматривает созыв учредительного собрания верного принципам кемализма. Вот оно, вот, — подумал Ахмед. Несколько видных членов ПС заявили о своем выходе из партии. Предложено произвести выпуск облигаций для строительства моста через Босфор. Врачи высказались за решительные действия. Ахмед хотел купить газету. Но передумал и пошел домой. «Вот оно. Получили? Переворот, как в Боливии. Каким он будет? Хоть бы быстрым и решительным. Да. Быстрее. Быстрее пусть уж будет, что будет. Кончится, наконец, это ожидание». Улыбнулся, зевнул, вытащил ключи и открыл дверь. «Беги, время, беги». Внезапно на него нахлынули другие мысли. В голове замельтешили другие слова. Стихийное восстание, массы, хунта. На этаже джемиля по-прежнему было шумно, у османа полная тишина. У бабушки еще горел свет. Открывая свою дверь, Ахмед пробормотал. Работать буду. Вошел, вдохнул знакомый запах и понял, что картины ему нравятся. И сам себе он тоже нравится. Захотелось начать работать и не останавливаться несколько лет. Он взволнованно посмотрел на холст, над которым трудился днем, и ощутил желание тут же пройтись кистью по некоторым местам. Но чтобы не дать обмануть себя первому порыву, решил немного подождать. Унес на кухню чашки и пепельницу, которой пользовалась ильк -Нур. Потом отложил в сторону книги и тетради отца, и вдруг сказав себе что не хочет их больше видеть, решил отнести их туда, откуда взял. Спускаясь по лестнице, думал о том, что не нашел в тетрадях того, что надеялся найти. Открыв дверь своим ключом, Ахмед решил прежде заглянуть к бабушке. Войдя в гостиную, сразу понял, что дело неладно. Горничная с ужасом смотрела на сидящий в кресле Неганханым. Сиделка, услышав шаги Ахмета, обернулась. Ей стало хуже. Никак не могу нащупать пульс. Она была мокрая от пота. — Пульс ослаб? — переспросил Ахмед. Сиделка вдруг отчаянным движением схватила руку неганханым и приложила палец к запястью. Ахмед внимательно смотрел ей в лицо, но ничего не мог по нему прочитать. Посмотрел на бабушку. Она будто спала. Снова перевел взгляд на сиделку. Время шло, но выражение ее лица не менялось. — Должна бы уже найти, — подумал Ахмед. Сиделка сдвинула палец, потом начала поспешно прикладывать его к другим местам. «Сильно ослаб пульс?» — спросил Ахмед. Сиделка взглянула Неганханым в лицо и взяла другую ее руку. «Не могу понять, бьется ли». «Что?» — сиделка не ответила. Не отпуская пульс, склонилась к самому лицу Ниган Ханым. «Я позвоню доктору», — сказал Ахмед. «Доктор не успеет», — бросила сиделка. И вдруг, грубо навалившись на Ниган Ханым, Стала изо всех сил толкать ее в грудь. Потом с безнадежным видом повернулась к Ахмету и, кажется, хотела что-то сказать, но передумала и снова взяла руку Ниган Ханым. Теперь она долго, неподвижно держала ее руку в своей, как будто уже не верила, что пульс удастся найти. Наконец вздохнула и посмотрела в зрачки Ниган Ханым. Повернулась к Ахмету. «Что я могу поделать?» говорил ее взгляд. Снова вздохнула, пробормотала. Не бьется. И аккуратно положила руку неганханым на подлокотник, как кладут на стол сломавшиеся часы. Фиолетовая от уколов рука лежала совершенно неподвижно. Умерла, подумал Ахмед. Захотелось сказать сиделке что-нибудь утешительное. Сиделка встала на ноги и вытерла пот со лба. — Имена ханем сбегайте наверх, скажите. — Что сказать? — испуганно спросила горничная. — Что умерла? — О! О! Госпожа! — простонала именно Ханым, и осторожно, как всегда пробравшись между вещами, вышла. Сиделка посмотрела на Ахмета. Тот... Испугавшись, как бы она не начала сейчас что-нибудь рассказывать о своей профессии, перевел взгляд на бабушку и стал внимательно смотреть на нее, стараясь думать только о ней. Стал вспоминать, как приходил сюда в детстве вместе с отцом, как бабушка говорила всем, какие у него грязные ноги. Он носил тогда шорты, так что ей это было замечательно видно. Вспомнил шарканье ее тапочек и позвякивание связки ключей, Вспомнил, как она оживлялась по праздникам, но было видно, что она заставляет себя быть веселой, как показывала напугавший маленького Ахмета портрет Дживдетбея. Потом смутился, потому что понял, что начал думать об отце, о детстве, о смерти о своей собственной жизни. Затем вдруг осознал, что смотрит на мертвого человека. Повернулся к бабушке спиной, и подошел к окну. Прижался лбом к стеклу, как делал, когда был маленьким, и стал смотреть на площадь. Вскоре пришли Осман и Нермин. Осман поспешно придвинул стул и уселся рядом с телом матери. Нермин что-то тихо сказала. Через некоторое время Осман спросил у сиделки, почему ему не сообщили раньше. Сиделка стала объяснять, что все произошло очень быстро, и, несмотря на то, что больная не теряла сознание, заметить ослабление ее пульса вовремя не удалось. Потом сказал, что сделала все, что было в ее силах, но даже массирование грудной клетки не помогло, и указала рукой на Ахмета, как бы призывая его в свидетели. — И все-таки вы могли бы дать мне знать, — пробурчал Осман. — Где Илмас? Он же отпросился на вечер, — напомнила Нермин. Вошла Айшея. Остановилась рядом с телом матери, посмотрела по сторонам и заплакала. Ахмед вдруг вспомнил, зачем сюда пришел. Взял книги и тетради, вышел в коридор, зашел в комнату отца, закрыл за собой дверь и с каким-то неясным чувством вины положил их на место. Потом не зная, что теперь делать. Сел на стул и стал смотреть на книги. Так, словно смотрел в окно. Дверь открылась. Вошла сиделка. Увидев Ахмета, удивилась. Вы здесь? Да, я как раз собирался уходить, сказал Ахмед, встал и направился к двери. Я вот думаю, хорошо бы мне сегодня вернуться домой. Да. А никто не мог бы... Отвезти меня в Лалили? Осторожно спросила сиделка. Джимельбе Бей мог бы, я скажу ему, если вас не затруднит. Ахмед вышел из комнаты. Пройдя несколько шагов по коридору, вдруг понял, что что-то не так. Часы с маятником не тикали. Стрелки остановились на девяти часах. Пусть бежит время, пробормотал Ахмед и подумал. Не завестили часы, но поленился. Ходя в гостиную, решил, что пойдет сейчас к себе и будет работать. В гостиной было тесно. Все гости у Джимиля пришли сюда. В воздухе висел густой табачный дым. Говорили шепотом. Ахмед с удивлением заметил, что Мине плачет. Римзи утешал. Айше. Лале внимательно смотрела на бабушку. Нет, ждет, что ты говорил Джемилю. Увидев Ахмета, он встал, подошел к нему и легонько похлопал по спине, потом обернулся в сторону жены, чтобы узнать, видела она это или нет, убедился, что видела, и покачал головой, словно хотел сказать Я знал, что так и будет. Ахмед подошел к Джемилю, который разговаривал со своим отцом, и сказал Сиделка хочет уехать. Пусть немного подождет, да, папа? — На этот раз все будешь делать ты. — Да. — Позаботься, чтобы все было хорошо, как подобает нашей семье. Будь повнимательней. Джамиль обернулся к Ахмету. В машину дети взяли покататься. Не знаю, кто повезет эту женщину. Пусть подождет. И снова посмотрел на отца. — Присмотри, чтобы в газетах напечатали правильно. А то в прошлый раз, когда дед твой умер, все переврали. — Конечно. Конечно сказал Джимиль, и отвернулся, чтобы не выпустить дым в лицо отцу. Ахмед вдруг подумал, что уйти сейчас было бы нехорошо, и решил сесть. Но не успел он подыскать себе стул, как Айши попросил его принести воды. Ахмед пошел на кухню, попытался утешить рыдающую Эмине ханым, налил в стакан воды и отнес тете. Потом, не желая смотреть на бабушку, Стал обводить взглядом мебель, портреты Джавдетбея, буфет. Посмотрев на дорогой фарфор, вспомнил о Хасане с его журналом. Решил, что нужно все-таки пойти работать. И встал. Тихо поднявшись по лестнице и зайдя в свою комнату, он понял, что сразу приступить к работе не сможет. И вышел на балкон. Облокотился на перила, И стал смотреть на нешанташей. На площади было безлюдно. Посредине проспекта брела собака. Рядом с продавцом газет стояла машина с открытой дверцей. Где-то в конце проспекта мигала неоновым светом реклама. Шумом промчалось такси. Дверца, стоящая перед газетчиком машины, захлопнулась. Машина уехала. И стало так тихо что Ахмед со своего чердачного этажа услышал, как потрескивают неоновые лампы рекламы. Вдруг раздался шум. Ахмед перегнулся через перила и увидел, что с мусорного контейнера свалилась на землю крышка. Кошки кинулись в рассыпную. Но вскоре, поняв, что ничего страшного не случилось и все идет как всегда, снова потянулись к контейнеру. Ахмеду стало немного веселее. Он поднял голову, на небе ничего интересного не было. Вошел в комнату и начал работать.